Вечером, как никогда ранее в этом году, была подписка на заем. И Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры. Но у Иннокентия Ивановича всякий знал, денег куру не клюют. Его так и звали. Иннокентий Карманович. А из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог, или отговорился хворью, и на собрание пошла Настёна. А о чем, по какому вопросу она будет, заранее не сказали. И вот Нати бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настёна и сама испугалась своей смелости. Но слово, как известно, не воробей. Вылетит, не поймаешь. Отступать было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настёну, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее, так сказать. Неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего. Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог из-за нее кто-то подумать. Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил. Ну и на сколь? На две тысячи. Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил. Ты что, дева, со мной шутки шутишь? «Какие шутки?» «А с ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятаны спрятанные лежат?» «Нету». «Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее?» Он кивнул на печку, где лежала Семеновна. «Может, хочешь загнать? Так нас никто даром не возьмет». Сказали в последний раз. «Для победы». «Для победы». На печи завозила Семеновна, высунула голову. «Че? Че она говорит?» Говорит, что богатые сильно стали, что денег много накопили. Так много, что девать некуда. Настена пошла на свою половину за занавеску, где они с Андреем спали раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними». Выплатит она как-нибудь эти деньги. Что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее. Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду. И две тысячи вышли ей тут козырным тузом. Без них у нее, конечно, ничего бы не получилось. Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской, спущенную цифру подняли, не уронили. с улыбочкой, что твоя именинница подкатила к нему. Нестор Ильич даже повеличала, чтобы подольститься. Кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить? Нестор хитро прищурился на нее и окликнул. Товарищ уполномоченный, а, товарищ уполномоченный, тот вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до карды прокатиться. Как ты, не против? Подошел уполномоченный какой-то мятый весь, Подержанный мужичонка с пучками волос на голове заворковал, заглядывая Настёне в глаза. «Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся». Нестор по-свойски хлопнул его по плечу. «Ты только обратно ее потом отпусти». И подмигнул Настёне. «Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому». Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеевичу, но лучше утром. На сегодня ему хватит и двух тысяч. «Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет? Что с ними будет? Что будет?» Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрей ружье. Отыскала и патроны, но провианта у Михеевича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало. Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась. «Тут же передадут свекру, и он сполошится». Деревня маленькая, и кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой. Хватится, неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать. Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не стращал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потеряно, убито. Сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся. «Выберешься? Прибегай ко мне в Андреевское, в Нижнее Зимовье. Я там». И попросил дрогнувшим голосом. «Прибегай, Настена, я буду ждать. Но только, чтоб ни одна собака тебя не углядела». Ради уполномоченного дали доброго коня. Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настёна запрягла его в председательскую же кошевку подкинула в нее сено и подвернула карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настёна поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться. Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настёне выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его бутылки и свои Конюховки. Да еще раз бегала прямо с лампой на стенок Надьке. И спички пора подновить. Соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая. Давно уже его не видели в глаза. Стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврил Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить. Из-за всякой даже чепуховой надобностью приходилось наряжаться в карду. Но что особенно вышло удачно, Михеич сказал. И посмотри там, дева, в охотке пороху до да дроби. Оно и стрелять уж, с какой поры не стреляю. А про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит». Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху. «Сегодня-то обратно ждать, нет?» «Не знаю, как магазин, как обернусь». «Оно. Не сегодня, так завтра». И не утерпел, вспомнил. «Не могла ты вчера из самого утра куда-нибудь ухлестать». Не навязала бы мне на шею эти две тысячи. Шутка ли, а? Молчишь, дева. Ты бы вчера лучше помолчала. Или в половину мне язык-то свой высовывала. А сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с Богом, езжай. А зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая. Семеновна уже в который раз зудила с печки. Я бы где ж одна ж. Чужим мужиком поехала. Да и по нынешним-то временам? О, господи! Не знают, на кого и вешаться. Язык Семеновны звучал на свой лад. Эть он за в шут дорогу не побежит. ведь он ж ей рядом шадит. Ладно, ладно, старая, не выдумывай. Останавливал ее Михеич. Лежишь, ну и лежи себе. Не назбиривай, что попало. Нашла за кого бояться. За Настену. Добрая душа, Михеич. Не он. Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи. От работы до от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли, и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь, «Иди, иди, дева, к бабам на посиделке поговори, посмейся, ты молодая. Чего с нами, со стариками, киснуть?» Добрая душа, Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей ответить нечего. На воров сваливать нельзя, пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка, почему воруют только у гуськовых. «Не свой ли человек рядом ходит?» «Не своим ли пользуется, знаю, где что лежит?» Андрей запретил даже близко намекать о себе отцу. «Вот тут и выкручивайся». Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу. Пришлось придумать, что заняла Надька, а что будет дальше. Поэтому в карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту, и на всякий случай, если не позарятся на кофту, Дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась. Ей и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука все легче. Можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси. Карда деревня большая, и концы воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменила в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками и спасалась. Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти давно отпустил. Утро было прохладное. Но ясно и податливое к теплу чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Калька сразу от деревни взял ходка и не терял рыси. Кошовка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь. В воздухе перед окаемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить-дожить, она уже сказывалась, обещалась быть. Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у уголовок на колени лицом вперед. От подков в лицо летел снег. Настена жмурилась, но не отвертывалась. Это быстрое с ветерком езда, этот казалось, протиснувшийся, не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день, Вызвали в Настёне возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. «Хватит!» — насиделась курицей в курятнике. «Вперёд, Настёна! Не бойся, Настёна, вперед! «Радость твоя теперь должна быть особой радостью. Твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь. Гони, скачи, не оглядывайся!» Уполномоченный лес разговорами. Она неохотно отвечала. «Есть же такие мужики...» Все вроде на месте, а не мужик. Одна затея мужичья. Вот и этот такой. Ему только на облигации бабы подписывать. Не говорит, а всхлипывает. И лицо как застиранное. Сколько раз за жизнь умывался. Все будто на материи. Осталось на нем. Вот-вот местами покажутся дырки. Кончились поля. Проехали речку. И с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво. Ни ветерка, ни собственного звука, только цокол копытами карька. Лишь изредка светок, дымя опадал снег, да чуть подрагивали в вышине, сходящейся над дорогой острой верхушки деревьев. Вот и вся жизнь. Но уполномоченный здесь неожиданно смелел, Сидел-сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко, сама не думала, что так сумеет, вывернулась. И тут же вывалила его из кашовки в снег. Карька испугался и поддал. А Настюна не стала его удерживать. Пусть промнется, товарищ уполномоченный, погорячает свою кровушку ножками. Три с половиной года, когда доска, ладно, Но она такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик. Не этому чита, Как-нибудь успокоит. Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настину на сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захлопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой и рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась. Давно бы так. И заторопила карьку. В Карду приехали за засветло. Магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло. Оказалось, что есть и керосин, и провиант. Самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она предоставит свекру. Мол, Первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настёна, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук. Откуда из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настёна не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею. Все будет мужику чем посвятить, когда понадобится. Все иной раз станет веселее. Правду говорят, коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки. Шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало. Что на ночь глядя, она засобиралась была обратно. Да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как... Хрумкает сено карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаилась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошовку сено на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристыпшей во сне деревни. За последними избами Настена потянула коня вправо на ангару. Карька, непонимающе остановился, дорога домой шла прямо. а Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение. От него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. «Скорей, скорей!» Знала, что нельзя гнать коня через ангару. Угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги. И все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить рыбную. Сердце колотилось во всю мощь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дахе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. «Скорей! Скорей!» «Все скорее! Все, что есть и что будет!» И лишь когда рыбная осталась позади, она придержала карьку и опустила вожжи. «Теперь недалеко». Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота, где-то в груди горчила, будто она наглоталась дыма, от чего Настена не знала. Потому как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать. Она ехала и думала, вот и научилась ты, Настена, врать, научилась воровать, а ведь это только начало, что с тобой, Настена, будет дальше». Но вины она за собой все-таки не чувствовала, не признавала. Хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится. Уже рассвело, когда она остановила карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.